«После. Глава 10 Касс. Я жду Мартина в холле общежития. Лучше бы я им не говорила. Они понятия не имеют, как я живу. фин наверное, даже не подозревает о существовании подобных мест. Меня беспокоит. Вдруг он решит, что я поселилась здесь по собственному желанию, что я обманываю государство, пока он платит налоги. Ненавижу, когда кто-то думает, будто я живу за чужой счет. В дверь стучат. Я вижу за ней две тени, длинную и короткую. Интересно, станет ли когда-нибудь фин таким же высоким, как Мартин? Я помню, как Терри подскочил, когда ему исполнилось тринадцать. Вытянулся, как чертов бобовый стебель, и каждые пять минут говорил, что хочет есть. Я открываю дверь. Мартин улыбается мне. «Привет, Касс. Мне удалось припарковаться почти на улице, так что мы сможем загрузиться легко и быстро». Они входят. Фин видит чемоданы и сумки, которые я сложила у подножия лестницы, затем серьезно смотрит на меня. «Это все, что у вас есть?» спрашивает он. «Ага», — говорю я. «Возможно, немного за 59-то лет, но, по крайней мере...» «Я путешествую налегке». Мартин выглядит смущенным. «Ладно, давайте принесу ваши телевизоры и видеоплеер. Какая комната?» «Сейчас провожу». Веду их по лестнице и открываю дверь. Телевизор и плеер стоят в изножьей кровати с тех самых пор, как я сюда переехала. «Ты жила здесь?» — спрашивает фин «Ага». Без моих вещей комната действительно кажется больше. Ты, наверное, забиралась сюда каждую ночь, как маленькая мышка. Полагаю, да. В вашем новом доме больше одной комнаты? Да, есть отдельная спальня для нашего Терри. Как думаешь, нашему Терри там понравится? Надеюсь, говорю я, потому что как только ему станет лучше, это будет его новый дом. мартин несет вниз телевизор я видеоплеер а фин сумку с кассетами звездовых глазах мы загружаем загружаемся в машину мартина и отправляемся в путь тебе грустно уезжать спрашивает фин нет здесь я никогда не чувствовала себя дома почему ты тогда жила там фин говорит мартин спереди «Нет, всё в порядке», — отвечаю я, поворачиваясь к Финну, сидящему рядом со мной сзади. Это произошло потому, что я не могла позволить себе остаться на прежней квартире после того, как потеряла работу. А иногда, когда попадаешь в затруднительное положение, просто приходится делать всё, что в твоих силах. фин удовлетворённо кивает. Мы продолжаем путь через центр Галлифакса на другой конец города. У твоего нового дома есть сад? — спрашивает фин Боюсь, что нет. — Ничего, если я буду приходить к вам? — Конечно, — говорит фин Даже когда всё закончено, алан говорит, что в саду всегда есть чем заняться. Я ловлю улыбку Мартина в зеркале заднего вида. Сначала я решила, что он довольно холодный человек, но теперь начинаю понимать. Отец действительно ценит забавные высказывания Финна. Ему просто нужно научиться лучше это показывать. Подъезжаем к моему новому дому. Я все еще не могу поверить, что впервые в жизни поселюсь в настоящем доме. Он на полпути между садовым центром и психиатрическим отделением и не слишком далеко от дома Финна, а лучше и быть не может. Я открываю входную дверь, и они идут за мной внутрь. «Хорошее место». хвалит Мартин, неся телевизор в гостиную. Я смотрю вокруг и улыбаюсь. Хорошее место. «Это именно то, что мне сейчас нужно. Бьюсь об заклад, вам не терпится пожить под собственной крышей», продолжает Мартин. «Руки чешутся прибраться», признаюсь я. «В общежитии чистота никого не волновала, а я люблю, чтобы все было вымото до скрипа». «Когда закончишь, можно я приду и все посмотрю?» Спрашивает Фин: "Если дом будет действительно чистый, я поставлю ему 5 звёзд за гигиену". "Спасибо, Фин", говорю я с улыбкой. "Было бы здорово. А теперь почему бы мне не провести для тебя небольшую экскурсию, пока твой отец устанавливает мне телевизор?" Я провожу его наверх, чтобы показать крошечную ванную комнату и две спальни. "Какая из них будет твоей?" спрашивает он. Это, — отвечаю я, — самая маленькая. Знаю, у Терри вещей больше. Да и мне нравится притаиться там, где тихо и уютно. Где одеяло и подушки? Они в моем списке покупок, но я не могу позволить себе все сразу. Возвращаемся на кухню. Здесь действительно нужна основательная уборка. — А где чайник, тостер и блендер? — спрашивает фин глядя на голые поверхности. «Зачем мне блендер?» «Чтобы готовить банановые черничные смузи». «Надо же!» «Что ж, я предпочитаю старую добрую заварку». «Когда у тебя будет чайник?» «Ага, он следующий в моем списке». «Идем обратно в гостиную». «Вот», — говорит Мартин, выходя из-за телевизора, «все подключил». «Вот спасибо», — отвечаю я. «Это первое, о чём наш Терри спросит, когда зайдёт». «Когда нашего Терри отпустят?» — спрашивает фин «Через две недели, в полдень». Доктор говорит, что к тому времени он будет готов к поездке. «Вы оба прекрасно здесь устроитесь», — говорит Мартин. «Да», — отвечаю я, — «точно». Я не говорю им, что ещё не сказала Терри, что боюсь. Боюсь снова его расстроить. Мартин вызывается принести нам пиццу. Якобы все ее едят в день переезда. Понятия не имела, ведь в прошлый раз о еде вообще не думала. Тогда пошли, фин «Ты поможешь мне с уборкой?» «У тебя есть перчатки?» — спрашивает он. «Я не люблю не только пачкать руки, но и мочить». «Ты действительно забавная луковка». Говорю я с улыбкой, выуживая для него из сумки свои прихватки. «Мама тоже иногда так говорила», — замечает он. «Хотя и вообще не похож на лук». Я смеюсь, передаю ему губку для мытья посуды, и мы приступаем к уборке. Не понимаю, как долго не было Мартина, а когда тот возвращается, мы почти закончили. «Извините», — говорит он, — «процесс занял больше времени, чем я думал». Ставит коробки с пиццей на пол и идет к машине. Финн выбегает за ним. Через несколько минут они возвращаются, Финна почти не видно за пуховым одеялом и подушкой. «Это для тебя», — сообщает он, роняя их на пол. Я перевожу взгляд с Финна на Мартина и обратно. «Откуда?» «Из гостевой комнаты», — отвечает фин «Мама бы не возражала отдать их тебе». Я обнимаю его и долго не отпускаю. Спасибо, вы так добры. Мартин ставит три коробки. Чайник, тостер и набор столовых приборов на четырёх человек. А это вам маленький подарок на новоселье. Меня предупредили блендер не привозить. Я смотрю на Финна, и он улыбается мне в ответ. «Вы не обязаны были это делать», — говорю я. «Мы хотели, чтобы ты чувствовала себя как дома», — отвечает фин «Спасибо». Выдавливаю я изо всех сил, стараясь не хрипеть. «Неси пиццу, а я поставлю чайник». Первое, что делает Терри, когда я на следующий день прихожу в его палату, это передаёт мне письмо. «Что в нём?» — спрашиваю. «Как я уже сказал, оно для мамы той девочки». «Спасибо, — говорю я, — я попрошу полицию ей передать». Брат кивает и садится. «Хотел бы я понимать, — говорит он, — в смысле, когда я такой. Я хотел бы знать это тогда, а не думать, что я в порядке, а все остальные сумасшедшие». «Увы, так не получается. Знаю, вот почему мне чертовски сложно». «Ладно, а чем ты занималась?» Теряю дар речи. Я не могу вспомнить, когда в последний раз Терри справлялся обо мне. Явно до того, как все это завертелось, решаю, что пора. Вообще-то я была немного занята. У меня для тебя новости. Пришлось переехать из нашей старой квартиры. Я не потянула арендную плату после того, как потеряла работу, понимаешь? «Только теперь у меня две работы, и я нашла нам новое место. Настоящий дом. Он хороший. Там тебя ждут телевизор и видеоплеер». Я улыбаюсь брату, готовясь к его ответу. Пусть не сразу, но он уточняет. «А мои кассеты?» «Тоже там? Все твои вещи там?» «Это недалеко отсюда. Солтерхеббл сразу за начальной школой». Терри кивает, похоже, пытаясь переварить то, что я ему сказала. «Значит, я не вернусь на прежнее место?» «Нет, милый. Мы ведь там долго жили, не так ли, Касс?» «Да, но, говорят, людям хорошо начинать с чистого листа. Думаю, нам обоим будет полезно оказаться в другом месте». «Когда я смогу увидеть дом?» Я разговаривала с доктором Халилом. и он сказал, что отпустит тебя через две недели. Как только я все подготовлю?» Он кивает. «Хотелось бы глянуть». «Хорошо, — говорю я. Пойдем погуляем. Приятно подышать свежим воздухом». «Как думаешь, Мэтью там понравится?» — спрашивает брат. «Я запинаюсь, прежде чем ответить». «Думаю, да». Вот, говорю я, передавая Финну ящик с растениями, который принесла с собой. Последнее подношение от бари «Спасибо», — благодарит Финн. «Это очень мило с его стороны, что он мне так помог». «Он прекрасный парень». «Как думаешь, он захочет прийти на открытие моего сада, когда мы все закончим?» «Я хочу пригласить всех, кто мне помог». «Думаю, да». «Спросишь его за меня?» ага Отвечаю, я чувствую себя дурой, потому что мои щеки краснеют. Да, конечно. Выходим в сад. Не могу поверить, что это наша последняя неделя, — говорит фин У нас еще так много дел, и я знаю, что алан всегда говорит то же самое, но потом идет реклама, а после нее оказывается, что сад уже готов, и над ним работало множество людей. Ну что ж. «Посмотрим, сколько мы с тобой успеем за три дня, а?» фин кивает и надевает свои садовые перчатки. «Я займусь посадкой, а ты, может, закончишь альпинарий?» «Было бы здорово», — отвечаю я. «Выходим в сад. Теперь у нас есть настоящий распорядок дня. Будет странно не приехать сюда на следующей неделе. Не думаю, что фин понимает, как сильно я буду по нему скучать». «Что ты будешь делать на следующей неделе?» — спрашивает он, словно читая мои мысли. «О, полагаю, стану обживаться в доме». «Ты найдёшь другую работу?» «Не знаю. Посмотрим. Трудно найти такую, чтобы совмещать с графиком в кафе. Я бы хотела и дальше вместе заниматься садом». «Знаю, но, по крайней мере, мы смогли с ним повозиться». «Как говорит доктор Сьюз, не плачь, что всё кончено». «Улыбайся, потому что это случилось». «Хороший подход. А кто такой доктор Сьюз? Твой знакомый?» Финн забавно смотрит на меня. «Нет, детский автор. Он написал «Кота в шляпе», «Гринча», «Хортона» и кучу других книг». «Ясно. Как-то я его творчество упустила». «Можешь взять его книги в библиотеке». Мама читала их смешными голосами. нее получался очень хороший хортон хортон слон он тоже не такой как все фильм немного затихает я смотрю как он плотно прижимает землю вокруг каждого растения тебе неохота в новую школу не так ли вообще не хочу качает головой фин знаешь других ребят нет они устраивали вечер посвящения но я не пошел понимаешь почему киваю Это тебя тревожит? Все будут знать, что случилось. Сомневаюсь. Родители, возможно, но не дети. Дети не смотрят новости. Я смотрю. Да, но, как ты сам говоришь, ты не такой, как твои ровесники, не так ли? Нет. Но если они не узнают об этом, то станут плохо со мной обращаться, потому что я буду казаться им странным. И когда меня приняли... — Мама наказала не упоминать о стипендии. А значит, они будут дразнить меня по этому поводу, если прослышат. — Так не говори им. Ты не обязан выкладывать то, чего не хочешь. — Думаю, нет. Он вновь возвращается к посадке. Пристально смотрит на растения. Маленькие пальцы тонут в садовых перчатках, но силой давит на землю. Хотела бы я провести с ним первый день в школе. Или еще лучше? Вообще избавить Финна от необходимости туда ехать. Все, что угодно, только бы облегчить его боль.